Группу привели в село. Немцы объявили населению, что арестовали партизан. В центре села возвели дощатый помост и четыре виселицы. В день казни на площадь согнали население ближних сел и хуторов. Но казни оккупантам было недостаточно. Они решили устроить видимость суда. В то время немцы еще заигрывали с крестьянством, Хотели показать, что бунтуют и нарушают новый порядок пришлые элементы. Комендант в своей вступительной речи сказал. Мы будем уничтожать коммунистических партизан, которые есть враги не только для Германской империи. Они есть враги тоже для украинских земледельцев. Мы будем показывать справедливый суд над комиссарами, партизанами и политработниками. Все видели что на помост привели пятерых. Виселец же было всего четыре. Трое коммунистов и беспартийный председатель колхоза уже после допроса в комендатуре поняли, что пощады им ждать не приходится. Их привели со связанными за спиной руками, в разорванной одежде, с разбитыми, окровавленными лицами. Пятого их товарища привели позднее тоже связанного, однако одежда его была цела, на лице ни царапинки. Первые четверо держались с достоинством, гордо закинули головы, смотрели на своих мучителей с презрением. Пятый был явно растерян. Он бросал взгляды то на гитлеровцев, то на виселицы, то на собравшийся народ. Складывалось впечатление, что он предатель. Начался публичный допрос. Комендант, По очереди обращался к каждому. «Отвечай громко, кто ты есть?» «Я офицер Красной Армии и член партии», твердо ответил первый. «Я кандидат партии, работник комсомола», ответил второй. «Я беспартийный большевик, председатель колхоза», ответил третий. «Я сержант Красной Армии, коммунист, хотел стать партизаном, «И безжалостно уничтожать немецкую погонь!» Крикнул четвертый. «Товарищи колхозники! Мстите без этим гадам! Уходите в леса! Вооружайтесь!» Ударом кулака комендант сбил его с ног. «Прекращайте агитацию!» Завопил он. «Довольно! Я объявляю приговор! Крестьяне все имели видеть, кто бунтовщики и бандиты. Эти четыре... Есть участники большевистского руководства. Для них нет пощады. Для них мы производим виселица. Но мы справедливый суд. Мы спрашиваем Пятый, кто ты есть? Он есть простой крестьянин. Скажи, я говорю, правда?» Обратился комендант к Пятому. «Да», — ответил Пятый. Голос его дрожал. «Я простой колхозник». «Ах, Тонг!» — подхватил комендант. «Всем слушать внимательно». «Этот простой крестьянин получает помилование и свободу, чтобы копать земля, выращивать хлеб и плоды». «Товарищи!» — во всю силу легких закричал пятый. «Я не предатель. Я тоже большевик». Комендант задохнулся от злости. Он был сбит с толку. Он не мог поверить, что человек сам ищет смерти. «Вас? Что значит?» — прохрипел он. Пятый продолжал. «Я не член партии, я комсомолец». «Да-да, не смейтесь, я был комсомольцем!» «Карпенко!» — крикнул он кому-то в толпу. «Подтверди, ты знаешь, я был комсомольцем с 1918 по 1926 год». Он повернулся и плюнул в сторону коменданта. «Кат, Гнус, делить хочешь? Предателя меня выбрал. Не надо мне такой жизни!» «Заявляю, я комсомолец, коммунист!» «Партизан! Революционер! Что? Взял? Купил?» К нему подскочили солдаты. Одного из них он стукнул головой в зубы, другого сшиб с помоста ударом ноги в живот. На него навалились. Он продолжал отбиваться и кричать. Из кучи тел вырывались слова. «Нет! Старого комсомольца не купишь! Ребята! Хлопцы! Бей эту сволочь!» И тогда четыре его товарища Со связанными на спине руками кинулись в кучу и стали бить солдат с сапогами, коленями рвать с зубами. Комендант расстрелял всю обойму своего пистолета в воздух. На помощь ему прибежал еще десяток немцев. Целую неделю на сельской площади висело пять трупов. На четырех из них немцы прицепили таблички «коммунисты». На пятом – табличку «Старый комсомолец».